День пятый Оберсдорф, как обычно, возлежал в почти до предела откинутом кресле, засунув одну ногу между столешницей и левой тумбой, перекинув через нее вторую и слегка покачивая массивным армейским ботинком. Наверняка что-то нашел. Иначе сидел бы, не развалясь, а скрючившись, и длинные пальцы не подергивали бы мочку, вытянутого, как у эльфов, уха, а летали с мышки на клавиатуру и обратно. «Лёвушка», — радостно воскликнула Арина, — «я так и знала, что у тебя для меня что-то хорошее есть. Иду мимо, думаю, дай загляну. Наверняка, Лёвушка, по этому проклятому письму уже всё, что можно и что нельзя, определил. Да?» Сквозь самодовольство на Лёвушкином лице проступило раздражение «Кой чёрт тебя принёс?» «Я тебя кто? Ясновидящий?» «Что-то услышать хотела?» «Документ изготовлен на чёрно-белом лазерном принтере с довольно старым картриджем». Если найдешь подозрительный принтер, думаю, можно будет его идентифицировать. Погоди, как, если найдешь? А разве... Говорят же, у принтеров есть что-то вроде встроенной подписи. Ты про знаменитые желтые точки. Ну, есть. Но, во-первых, не у всех, хотя у ведущих производителей, да, имеется такая фишка. Там и серийный номер, и время, и много чего еще фиксируется. Но у цветных. У черно-белых, увы, такая опция отсутствует. — То есть определить какой-то принтер невозможно? — Только если дашь что-то для сравнения. И то скорее картридж, чем, собственно, принтер. — Ну, прости. Вздохнув, она отступила в коридор. — Ясен пень. Оберсдорф злится. Кому приятно, когда что-то не получается, пусть даже по зависящим от тебя самого причинам. Эдакий удар по профессиональному самолюбию. Как там было ух онлайна? Если я скажу шефу, что не могла добраться до места из-за перекрытой границы, он мне просто не поверит. Зачем приперлась в самом-то деле? Могла догадаться, что если бы результаты были, он уже позвонил бы. Испортила хорошему человеку настроение. Трижды балда. Дверь Левушкиного кабинета уже почти закрылась, когда изнутри донеслось. постой! «Вершина! Хоть назад!» Арина робко вернулась, скромно остановившись сразу за дверью. досядь «Да сядь ты уже!» — скомандовал Оберсдорф, похлопав левой ладонью по соседнему креслу. Она села. «Сбила ты меня! Ну, правда же, не могу я этот принтер чертов определить!» «Да я разве? У меня для тебя кое-что другое имеется. Внимаешь?» «С трепетом!» «Так вот, к вопросу о локализации телефонов». Я тут посидел, посмотрел на передвижение мужа. — В смысле его телефона? — Ну да. Ясно, что телефон можно с собой не таскать, но... В Лёвушкином голосе явственно слышалась обида. — Лёвушка, не сердись. Я ж не придираюсь, что информация не стопроцентная. Лучше хоть какая-то, чем вовсе никакой. Тем более, раз ты про это говоришь, значит, что-то любопытное нарыл? — Может быть если ты забудешь ненадолго про ОПК, потому что если действовать официально, ты мне напишешь распоряжение, я, соответственно, обращусь к представителям мобильного оператора, они ответят, что давайте постановление суда, ты пойдешь за разрешением. Левушка, про официально я тебе сама могу сказать Считай, что я вообще не в курсе процессуальных норм. Опера он тоже добывает инфу, не особо на ОПК оглядываясь. А после начинается «нам надо реализоваться, Вершина, давай оформляй как положено, это нормально». «Ну а я тебе что, не опер, что ли?» «Имею право на сбор оперативных данных. Мишкин с коллегами живых свидетелей трясет, а я электронику, какая разница?» «Тоже верно. Так что там интересное с передвижениями господина Семина?» «Ну, не то чтобы именно с передвижениями». Господин этот в последнее время не однажды звонил на некий номер. И с этого номера ему тоже звонили. Не то чтобы очень часто, но регулярно. «Почему ты меня просил об УПК забыть? Мы же не изымали телефон мужа. С какой стати? И кто тебе историю его контактов вот так запросто выдал, тоже вопрос интересный? Нет-нет, я заметь, этот вопрос не задавала». «Умница!» Лучше тебе этого не знать. Они, видишь ли, не только перезванивались. Телефон этот несколько раз рядом с Семенским засветился. В одной соте, то есть. И я глянул, нет ли там камер поблизости. И она даже кулаки стиснула от нетерпения. «Баранки гну!» На его вытянутую физиономию вернулась довольная ухмылка. «На вот, сама гляди!» «Хороша, а?» Блондинка на мониторе была настолько хороша, что Арина не сразу поняла, что перед ней стоп-кадр с камеры наблюдения. Ясно было, что Оберсдорф выбирал кадр получше, но этот вполне можно было принять за портретную съемку. Пышная грива пепельно-русых волос мягкими волнами обрамляла смугловатое лицо, широко расставленные зеленые глаза сияли, полные вишневые губы слегка улыбались, открывая безупречные зубы. Ноги под узкой юбкой были тоже безупречны. Даже в обычном для камер наблюдения ракурсе немного сверху они выглядели длинными. И это при том, что туфли были отнюдь не на шпильках, на аккуратном каблучке не более двух дюймов. Строгий костюм в тон помаде смотрелся сексуальнее эротического белья. Бомба! Как есть бомба! Lady in red! Чтоб ее... Эллиного мужа за столиком открытого кафе, к которому бомба только что, видимо, подошла, Арина сперва даже не заметила. образдор щелкнул мышкой, и картинка задвигалась. Семин, приветственно улыбаясь, приподнялся с плетеного креслица. Леди в красном плавно опустилась на соседнее. Еще один щелчок — картинка опять застыла. — Нежности между ними я не наблюдал, — сообщил образдов Но надо же быть полными идиотами, чтобы перед камерами миловаться. Но консенсус у этой парочки, как мне кажется, полный. Если досмотреть это милое видео, наши голубки после недолгой беседы сядут в Семенские БМВ и уедут. И это их обычный протокол. Встречаются, потом куда-то уезжают. Кто она? Дина Сергеевна Шестопал. — Больше пока не успел, извини. Я ее только что нарыл. Чем девушка дышит, занимается, потом, если тебе интересно, раскопаю. Только адрес. Квартирка у нее на Покровке. Бывшая советская. Бывшая советская, бывшая губернаторская, далее со всеми остановками. Ничего себе!» — ахнула Арина. Неужели это и есть ненавидящие детей Дина, о которой упоминала Аля Наташа? Сколько у Семина знакомых девушек по имени Дина! Но адресок-то у нее непростой. Ох, какой непростой! Бывшая советская проходила через самое что ни на есть исторический центр города, и жилых домов там почти не осталось, кроме тех, что прошли некую реконструкцию, цены после которой взлетели чуть не до небес, еще не достигая московских, но приближаясь к ним почти вплотную. А еще какие-нибудь Дины в его контактах есть? Вроде не попадались. А что, есть варианты? — Не знаю, Левушка. Просто мне вчера про некую Дину из числа семенских знакомых говорили. Ну — на что, исследовать эту дамочку? — ухмыльнулся тот. — Конечно. Тогда вали отсюда. У меня еще работы вагон. — я так пока, на общественных началах. — Уже ушла. Звони, как что-то появится. Завернув за угол коридора, она словно на стену наткнулась. — Какие люди! — — воскликнул схвативший ее в охапку Зверев. — А я тебе звонить как раз собирался. Или тебя тот конверт с требованием выкупа уже не интересует? — Ты же сказал, что там практически чисто, одни ошметки. Даже объяснил, как такое возможно. — Ну, объяснил. — Но! — Лерыч воздел указательный палец. — Дотошность и тщательность — наше все. И второе наше все. Не бывает злодеев, которые не совершают ошибок. — Лерыч, не томи. Нашлось два подходящих неполных отпечатка. Один на бумаге, другой на тысячной. Но, вершина, я же сказал, что первое наше всё это тщательность и дотошность. Поиск по неполным данным — это, скажу я тебе, тот еще геморрой. Неужели нашел соответствие? Держи установочные. Он церемонно, с поклоном протянул ей лист, Кажется, еще теплый после принтера. Синицын Вячеслав Сергеевич. Двадцати четырех годков от роду. Яблоневый бульвар. Семнадцать. Живет один. Ну, тут у меня все отражено. И чего ж тянул? Это ты тянешь. А я этого типа только что выловил. Так что давай вперед. Яблоневый бульвар представлял собой натыканные, так и эдак плоские, от двух до четырех подъездов бетонные 9 и двенадцати этажки. Дом, где проживал объект, располагался в трех дворах от Семенского. «Дакин!» — хмыкнул Мишкин, прищурившись на свежепокрашенную подъездную дверь. «Он из Прибалтики, что ли?» Арина, пристроившись рядом на выпирающем из земли бетонном обруче канализационного колодца, мотнула головой. «Ник у него такой в сети!» «Дарк Кинг», — она произнесла это как можно отчетливее. «Темный король, видишь ли. А так-то он Синицын, Вячеслав Сергеевич. Бабка его тут была прописана с момента постройки микрорайона. А если бы из Прибалтики, то что?» «Да ничего. Хоть из Зимбабве. Почему группа захвата не попросила?» «Побоялась. Напугаем. Кто знает, на что он способен?» «Он, знаешь, тот еще тип». Хотя, на первый взгляд, обычный бездельник с космическим самомнением. Серьезного-то за ним вроде ничего нет. Несколько раз на митингах и в пикетах задерживали. Пару раз с наркотой прихватывали. Ну, по мелочи. Курьер? Нет, для личного употребления. И не так, чтобы всерьез. Травка, таблетки для расширения сознания. Лиха беда начала. Это да. ну пока так. Но какие же средства он живет? Квартиру сдает, что от матери осталось. А сам где? А сам тут, в бабушкиной, та еще до матери умерла. Но денег ему, конечно, хочется больше. Работает менеджером по маркетингу, что ли, в какой-то мутной конторке. И сам мутноватый. Левушка, пока я тебя дожидалась, еще и по соцсетям его подсветила. Там, не считая жалоб на эту проклятую страну, где думающему человеку дышать нечем, сплошные черные мессы и прочая сатанинская жуть. Вот, сам смотри». Она подсунула Стасу смартфон с открытой страницей. Молнии, черепа, пентаграммы, обезглавленные тела. Человеческих не было, но от этого становилось как будто еще хуже. К некоторым постам прикреплялись видео. Арина запустила один из роликов. Стас смотрел молча, не морщась, но она заметила, как правый кулак опера непроизвольно сжался. — Гадость какая! — скривился он, досмотрев. — Полный псих! «Собаку жалко. У некоторых это считается круто. Неуютно мне как-то. Почему он ждал двое суток? Но письмо-то с требованием выкупа он прислал. Что вовсе не означает, что пацан еще жив», — возразила Арина. «Остается только надеяться». «Как хочешь, но что-то тут не вяжется», — заметил Стас, полистав страницы. «Похищение очень дотошно было спланировано. А у этого чувака явно чердак с дырой». Дырявые крыши еще не означает что он тупой. Вся эта чернуха в интернете может быть чисто напоказ. Но если жестокость глубинная, это тоже не свидетельство отсутствия мозгов. Многие психопаты интеллектуально очень даже развиты. А тетка похитительница Мать? Ах да, ты же сказала, что мать у него умерла. Тетка? Насчет теток и другой родни не ясно. Да и не тот типаж, чтобы семейные связи поддерживать. Может, подружка? «Да ладно! Ему двадцать четыре, а той дамочке по описаниям на десятку больше!» «Мышь бледная!» «Притвориться никакущей серой молью, в том числе старше собственного возраста, несложно». «Ладно», — согласился Мишкин. «Пойдем, что ли? Дверь ломать не будем?» «Ты чего, совсем? Чем это от группы захвата отличается?» «Сам откроет. Надеюсь». Дверь оказалась самая обыкновенная. Железная, тёмно-коричневая, посередине глазок. Утопленный в стену звонок тоже тёмный. Арина, встав сбоку, чтобы не попасть в поле зрения глазка, нажала на тёмную, едва видимую кнопку. Внутри раздался весёлый трезвон. Она нажала ещё раз. И ещё, почти без паузы. Потом принялась колотить в саму дверь, сопровождая гулки и буханье, истеричными, почти визгливыми воплями. «Открывай давай!» «Открывай ты, урод! Затопил меня, паскуда! Чего прячешься? Сейчас техник придет, мы твоего рота живо взломаем!» Опять нажала на кнопку и, не отрывая от нее пальца, забарабанила левой рукой в коричневое железо. «Быстро открывай!» За дребезгом звонка и буханьем двери она едва расслышала слабый скрежет замка. «Сработало!» Трюк «Гневная соседка снизу» стар почти как этот мир. «Но сработал же!» Но внутри что-то отвратительно ёкнуло «Слишком легко. Если ребенок здесь, почему парень так легко впускает в квартиру посторонних?» «С другой стороны, — быстро успокоила она сама себя, — почему бы и нет, если мальчик просто спит где-то в уголке, а соседка, ну, что соседка?» «Спит в уголке. Как надо спать, чтобы не очнуться от того тарарама, что она подняла?» Парень за дверью даже особенно испуганным не выглядел. Максимум растерянным, ну и недовольным. Приперлись, требуют чего-то непонятного. «Никого я не заливал, у меня все сухо». На снимках в интернете хозяин квартиры выглядел куда брутальнее. Мачо, альфа и чуть ли не темный властелин. Здесь же, в дверном проеме обычной лестничной площадки, он производил впечатление почти убогое. Ростом темный король оказался чуть выше Арины, Тельце под заношенной футболкой, правда, черной, поверх просторных штанов по колено отнюдь не бугрилась мускулами, а корни отросших мрачно-черных волос сияли первозданной сивостью. Лицо у парня было симпатичное, черты правильные, но бегающий взгляд покрасневших глаз и серая бледность красоты не добавляли. Арина отодвинула его плечом. «Как же сухо, когда у меня с потолка льет!» Хозяин даже не попытался ее задержать, а надвинувшегося следом Мишкина глядел почти затравленно. «Вы кто? Зачем вы?» Арина заглянула в ванную. Никого. В кухонной раковине горой громоздилась грязная посуда, а из двух прислоненных к стене пузатых мусорных пакетов торчали упаковки из-под пиццы и пивные банки. Она прошлепала в комнату. Пол, усеянный неаппетитными пятнами неясного происхождения, при каждом шаге противно чмокал. Обвела глазами раздвинутый диван со сбитой до половины простыней и комком полосатого покрывала, плазменную панель напротив, пожилой сервант без стекол, на полках которого громоздились книги, диски, провода и, бог весть, что еще, такой же почтенный шифоньер и компьютерный стол в дальнем возле балконной двери углу. Монитор на нем стоял здоровенный, 24 а то и 30 дюймовый. Компьютерное кресло, хоть и потертое, тоже было не из дешевых. Балконная дверь громыхнула, но за ней обнаружился лишь склад разнообразного хлама, начиная от обрезлых санок без спинки и заканчивая одиноким лыжным ботинком. Посреди завалов на слегка расчищенном пятачке стояли две табуретки и полдюжины толстых кофейных кружек на подоконнике. — Вот она, тетка! — сообщил из-за ее спины Мишкин. — Точнее, юбка ее! Арина обернулась. Стас, брезгливо сморщившись, двумя пальцами держал перед собой темную тряпку в погровых пятнах, при ближайшем рассмотрении оказавшихся вовсе не цветами, а разинутыми волчьими пастями. И сама юбка была вовсе не юбкой, а чем-то вроде покрывала. — Левушка про принтер говорил что-нибудь? — просил объект для сравнения. В пределах прямой видимости ничего похожего на принтер не обнаружилось. Мишкин дернул дверцу шифоньера. Оттуда вывалились пару свитеров, несколько футболок и ярко-зеленые трусы-боксеры. «Стас, он мог на работе, что надо печатать», — остановила опера Арина. Хозяин словно прирос к стене. Только глаза бегали, следя за передвижениями незваных гостей. Но после Арининой реплики он слегка оживился. «У нас свобода слова. Не имеете права запрещать». «А это смотря что печатать и говорить». Почти ласково сообщил Стас и рявкнул ему в лицо. — Где мальчик? — Какой мальчик? — Не знаю ничего. Заглянув за диван, плевать ей было на принтер, Арина убитым голосом констатировала. — Стас, в квартире пусто. Здесь его нет. — Ты, придурок, говори, где мальчик? Опер слегка тряхнул парня за ворот футболки и, вдруг, сунув ему в лицо раскрытое удостоверение, заговорил скучным голосом. — Гражданин Синицын, вы задерживаетесь по подозрению в причастности к похищению несовершеннолетнего Александра Семина. — Короче, Арина Марковна подтвердит, что я по всей форме представился и сказал все, что положено. Арина понимала, что весь этот театр ни о чем. Но пусть Стас спустит накопившийся пар. Этот э, Синицын сам виноват. — Думаешь, он сейчас начнет оказывать сопротивление работнику полиции при исполнении? — подхватила она. — Причем яростное сопротивление! — задумчиво подтвердил Мишкин, накручивая ворот футболки на кулак. — Не зашибся бы, а какой угол? — Да не знаю я! — придушенно захрипел парень. — Имеете право врываться! Где ордер на обыск? — Ты, милый! — сдерживая злое отчаяние, сообщила в трясущееся лицо Арина. — Слишком много смотришь голливудских фильмов. В нашей стране никаких ордеров на обыск не существует осуществуют соответствующие постановления суда. Но в экстренных случаях можно обойтись и без них. Экстренным же случаем, чтобы тебе совсем стало ясно, считается, к примеру, случай, когда высока вероятность опасности для чьей-либо жизни или здоровья. Особенно, если речь идет о детях. Именно такой случай сейчас налицо. На этом письме Арина сладко улыбнулась, ткнув в парня, упакованный в пластик копии того самого конверта, «Твои пальчики!» Встряхнув своего пленника последний раз, Мишкин вдруг отпустил его футболку и брезгливо вытер ладонь от нее же. «Ну, мое письмо! И че?» Пленник моментально расслабился, расправил плечи, задышал свободнее, даже глаза бегать перестали. «Пошутить нельзя!» «Пошутить?» Арина едва не задохнулась от возмущения. «И отчаяния! Чего скрывать?» Она уже осознала... Они опять вытащили пустышку. Могла ведь догадаться. Адрес милый мальчик определил по городскому номеру телефона, указанному Семиным среди прочих. Далее — дело техники. Глаза Мишкина опасно прищурились. «Этот милый мальчик, насколько я понимаю, уважаемая госпожа следователь, решил попробовать баблишка срубить. Так? А чё такого?» Темный король Синицын разливался соловьем. «Мужик тут...» Папашка, который не бедный, я и попросил-то всего полмешка. И никакой киднеппинг вы мне не пришьете. Я не при делах. Я ничего такого не делал, чтобы меня хватать. Когда того пацана похитили, я тут был. Варкрафт рубился. Можете историю браузер проверить. Непременно проверим, — почти угрожающе подытожил Мишкин. Куда вы меня тащите? Возмущался парень, которого Стас подталкивал к прихожей. Я ничего такого не делал, чтобы меня хватать. Твоё ничего, гражданин Синицын, квалифицируется как мошенничество в особо крупных размерах!» В голосе Мишкина, внешне спокойном, явственно слышалось то же злое отчаяние, что горьким комком застряло в горле у самой Арины. Играющий в повелителя тьмы слезняк не имел никакого отношения к пионерскому парку. «Ты чего такая взрученная? Расстроилась, что с фигурантом облом?» «А откуда ты?» — начала была Арина, но осеклась. Ева знала все. И такой важное событие как зверевский подвиг по обнаружению отпечатков вымогателя, мимо нее пройти не могло. Письмо о выкупе вообще туфта. Парень увидел семинские листовки и решил денег на этом срубить. Семин, идиот, кроме наших служебных телефонов и своих мобильных, городской номер указал, так что адрес этому мерзавцу практически на блюдечке достался. «Вы его закрыли?» На семьдесят два часа. Хотя я не думаю, что судья нам подтвердит меру пресечения. Максимум домашний арест одобрит. Смотря кто судья будет. Да ладно, это неважно Не сбежит. Жаль, что за мошенничество нет оговорок вроде с особой жестокостью. Сквозь зубы прошипела Ева. Жаль, согласилась Арина, чувствуя, что ее еще потряхивает. Но, увы. И помяни слово. Мы еще увидим, как из него жертву режима лепить начнут. Может, уже начали? Под нашим крыльцом какие-то журналюги вроде толпились. Ты не видела, что ли? Мы сбоку зашли. Арина помотала головой. Да и какие журналисты? Мы же его только что закрыли. Он, правда, когда ему разрешили позвонить, кого-то там в чем-то убеждал. Ну, вряд ли группа поддержки так оперативно нарисовалась. Ева сочувственно вздохнула, мотнув головой в сторону пахомовской двери. «Велел зайти, как появишься». И, словно ППШ специально слушал, выбирая момент, из селектора грянула «Ева!». Та пожала плечами, Арина кивнула и потянула за блестящую латунную ручку. «Ознакомься!» Пахомов брезгливо морщись подтолкнул по столу сложенный вдвое лист. Арина развернула, пробежала глазами недлинный текст, чувствуя, что собственное лицо кривится в той же гримасе, что и у начальства». Следователь А.М. Вершина, пользуясь служебным положением, вмешательство в частную жизнь, вынуждала, угрожала, вымогала. Подписаться жалобщик не соизволил, но общий контекст приводил к однозначному выводу. Писала Лида. «Надо же! на при беседе несчастная мать держалась тише воды, ниже травы!» Глупая поговорка, что не говорим и вода нередко гремит не хуже канонады, и трава, случается, выше человеческого роста вымахивает. Странно. Мне она не показалась похожей на правдоискательницу. Кто не похож? Ну, так Лида это из заводского. Больше вроде некому. Еще и кляузы пишет. Еще? Она Федьке наркоту подбросила. Левая бровь Пахомова удивленно вздернулась, и Арина пояснила подробнее. Федька девушку подвозил После этого возле его машины внезапно явились опера с собачкой. Далее по схеме. Хорошо Федька додумался мне позвонить. — И ему позволили? ППШ, казалось, удивился. Там капитан более чем вменяемый оказался. Побеседовали вполне душевно. Федьку, конечно, отпустили. — Фото показывала? Арина помотала головой. — Не сообразила. По описанию не она. — Но ты думаешь... Да кто ее знает? Участкового который меня к ней провожал, она вообще на порог не пустила. У нее странные отношения к... — К правоохранительным органам. Или ты ее напугала? — Не знаю, Палшайдарович. Как бы там ни было, дело из заводского к нам отношения не имеет. Равно как и чтоб его автор еще одной кляузы. — Наслыша на ваших сегодняшних подвигах. — Толку-то с наших подвигов. К похищению этот гад не причастен. Где и как мальчика искать? Ничего не соображаю уже. — Иди! Утро вечера мудренее! Арина Марковна окликнул из-за своей перегородки дежурный, мотая головой в сторону входа, где за стеклянной дверью что-то клубилось. Головы какие-то, палки с цветными блямбами на концах, микрофоны. — Что там такое? — Журналист, Арина Марковна. Там подальше еще два телевизионных фургона. Если хотите, можно на камере увидеть. Вот тут у меня». Смотреть в монитор она отказалась. Не врёт же. Да и Ева говорила про журналистов. Опять против полицейского произвола митингуют. Со своего места ей были видны только головы. Значит, стояли ребята не на самом крыльце, а вокруг. Ну да, с крыльца бы их уже сдвинули. Давненько не буянили. Неужели наш сегодняшний герой уже успел такую толпу подтянуть? Давно не тут но ну, дежурный задумался, — первые-то, по-моему, уж часа два, как стали подтягиваться. Основная масса недавно. Телевизионщики не больше, как полчаса назад явились. — Значит, темный король Синицын не при делах. Мы же его только что задержали. — И чего они хотят в таком случае? Просто митингуют против нашего произвола? — Плакатов нет, — сообщил дежурный. — Не митинг это. Там, кроме журналистов, нет никого. — Может, с той стороны выйдите? Арина подумала пару секунд, не больше. «С какой стати? Думаешь, они тут по мою душу?» Сразу вспомнилась прошлая осень, когда стараниями одного господина адвоката такая же журналистская кучка попыталась устроить ей импровизированный допрос. Думали, должно быть, что от неожиданности что-то ляпнет. Но сейчас! Если их подробности по пионерскому парку интересуют, они бы приемную осаждали. Да и не похоже, чтобы это похищение кого-то сильно взволновало, — забормотала на себя под нос. По крайней мере, в интернете особой волны по этому поводу нет. Шумилинское дело, да, до сих пор мусолят. Но мы пресс-конференцию провели, чего они сейчас возбудились. Тем более по мою душу. У меня сейчас в производстве ничего такого социально-политически значимого не имеется. Забармотала на себе под нос, тихо и невнятно. Ресторанная драка с тяжким вредом, ДТП со смертельным. Ну, там фигуранты обычные, пресси неинтересные. Несчастный случай на стройке, может, там не несчастный случай. Но, опять же, не для этой братьи. Результаты психиатрической экспертизы по Шумилинскому делу еще не пришли. По сегодняшнему задержанию вроде рано еще будешь поднимать. — Может, они вовсе Эльвиру дожидаются? — спросила она уже в полный голос. Она же недавно очередной ведомственный конкурс красоты выиграла. Или вовсе Пахомов им нужен? — Ну... — неопределенно протянул дежурный. Арина повернулась к оперу. — Ну что, Стас, пойдем огородами или как? — Да ладно! Можно подумать, ты журналистов никогда не видела. — Прорвемся! Неужели тебе самой не любопытно, чего они налетели? — Любопытно, — согласилась она, решительно толкая тяжелую входную дверь. Ждали все-таки не Пахомова и не Эльвиру, а именно ее. Увидели, загомонили, загалдели наперебой, подсовывая свои палки, оказавшиеся, разумеется, микрофонами. Госпожа Вершина, два слова для телеканала 7 Госпожа Вершина, вы чувствуете вину за смерть Марата Гусева? Вы читали рукопись четверга? Вам помог в расследовании текст рукописи Рихарда Зоркова? Почему вы не упоминаете о его участии в расследовании? Госпожа Вершина, госпожа Вершина, госпожа Вершина! «Арина, как я счастлив видеть вас в добром здравии! Вы, конечно, не откажетесь от небольшой совместной фотосессии и коротенькой интервью, хорошо? Про наше плодотворное сотрудничество, да?» Господин писатель улыбался столь лучезарно и говорил с такой уверенностью, будто в самом деле эту уверенность испытывал. «Нет, ясен пень у всех, чтобы их творцов, должно быть что-то вроде мании величия». Но это еще, кажется, Сальвадор Дали писал. Либо ты убежден, что мир вращается вокруг тебя, либо ничего толкового никогда не сделаешь. Утонешь в сомнениях. Или что-то в этом роде. Но хоть бы позвонил, предупредил. Так же нельзя? Однажды он уже звонил и предупреждал, зашептал в голове тихий насмешливый голосок. И что ты ответила? Господин писатель не виноват же, что у тебя дело не клеится. И потому тебе сейчас не до него тебе всегда не до него. А он не дурак, так что не удивляйся и не возмущайся. Собственно, Арина и не возмущалась. Господин писатель ее всего-навсего бесил. То есть, сперва-то он ей даже понравился, совсем не такой душный, как обожающий донимать следователи психи. Скорее, приятный и даже не слишком сдвинутый. Так, самый малость, наверное. Все творческие особи такие. В общем, странный, но симпатичный с этой своей непрошибаемой верой в то, что помощь дилетанта для следствия неоценима. Свежий незашоренный взгляд с неожиданного ракурса, интуиция. Это же так важно, правда? Интуиция, да. Как у того американца, что написал роман «Крушение Титана» за 14 лет до настоящего «Титаника», и его герой погиб, столкнувшись с айсбергом не в первом, а в третьем плавании. Кто знает, может, и у господина писателя чутье хорошее. И про свою выгоду он, умник-разумник, не забывает. Ведь если он такой прозорливый и проницательный, зоркий, что его сюжеты прямо оживают, это ведь и его писательскую славу должно умножить. И эта прагматичность тоже вызывала симпатию. Бескорыстные родители за общее благо пробуждали в арене профессиональную подозрительность. Бескорыстные родители бывают всего двух категорий — сдвинутые на всю голову фанатики и мошенники. Ей было даже наплевать, что писателем господин, как его там, был так себе, по крайней мере, на ее вкус. Но, боже ж мой, какую кошмарную героиню он сделал из нее, из Арины, в своем четверге. Грудастую идиотку, в промежутках между томными вздохами, изрекающую глубокомысленные благоглупости. самая умная была, Мы что-то упустили. Даже Эльвира, хоть и записная красотка, и обожает чрезмерно глубокие вырезы, и то не в пример умнее. И, чтобы уж вовсе тошно стало, господин писатель сочинил неодолимую страсть, бросившую героиню и главного подозреваемого в жаркие объятия друг друга. Драматический, понимаете ли, конфликт с... Между, так сказать, долгом и, так сказать, чувствами с и подозреваемый, тоже мне новый Раскольников выискался, не выдержавший угрызений совести и болезненное облегчение узнающие о его самоубийстве героини. Ах, лучше уж так, ведь никакого будущего у их любви не было. Все рыдают. И воплощающий все эти страсти-мордасти стиль, мрачный, тягучий, липкий, как кладбищенская земля из первого эпизода этого чертового опуса, Даже интимные сцены следовательшей и подозреваемого отчетливо отдавали той же кладбищенской землей, в которой, как черви, сплетаются потные разгоряченные тела. Голые скользкие черви. Да, господин писатель Арину бесил. Она неплохо умела сдерживать подобные эмоции. Свидетели, тем более подследственные, всякие бывают, в том числе и вполне тошнотворные. Но сейчас... После провальной, по сути, охоты за вымогателем сдерживаться не хотелось. «Господин Зоркий, прекратите балаган!» Зло бросила она, протискиваясь сквозь грудевшихся у крыльца журналистов. Одна из них, с торчащими во все стороны волосами и горящим взглядом, подступила почти вплотную. «Вы не можете так с ним поступать!» Микрофона у журналистки почему-то не было. Из-за ее худого плеча, правда, высунулась вдруг палка с зеленым набалдашником. И рядом узкая, остроносая, брезгливо-сморщенная физиономия. — Госпожа Вершина, в Питере вы тоже предпочли всю славу себе присвоить? Прокомментируйте! Стас, скрипнув зубами, отодвинул всю эту двухголовую конструкцию и лохматую в пестрой футболке и тощего с зеленым микрофоном — может, они из одного издания? Или дамочка вообще не из СМИ, а, к примеру, блогерша? — и потащил Арину дальше, сквозь толпу. На самом деле журналистов собралось не больше полутора десятков, но они так напирали и так орали, что Арине казалось — толпа, толпа. Если бы не Мишкин, не продралась бы. — Чего до тебя писатель этот докопался? — насмешливо спросил он, уже усадив Арину в свою невзрачную «Тойоту». — Рассчитывал, что ты ему рекламу сделаешь. — Что ты в этом духе? — Он что думает, если ты следователь, тебя издательства испугаются и начнут его печатать? Да печатают его, но тиражи мизерные, а ему всемирной славы надо. ты это тут при чем? При кощеевском деле. Помнишь, меня на ток-шоу затащили, и мне вся эта история не понравилась? Забудешь такое. Ну, вот и ему тоже. И он книжку написал, причем угадал все в точности. Нам бы такого в отдел протянул Мишкин странным, не то одобрительным, не то саркастическим тоном. Да — засмеялась Арина, уже почти переставшая сердиться. — Ну, писатель! Ну, интуиция у него! С театральным-то делом он на тысячу километров промахнулся. Хотя сам считает, что все в точности описал. Типа, как увидел, так оно и случилось. Потому что у него в рукописи как раз вскрытая эта могила и украденный гроб. — Что? Правда про сворованный гроб сочинил? Он мне рукопись приволок через два дня после скандала на кладбище. Ясен пень, я впечатлил с таким совпадением. Правда, героиня его, которая вроде бы мою роль играет, хуже Эльвиры, ей-богу. Да остальной сюжет. выстрелил в молоко. Журналистов в книжке вообще нет. Но Зоркий-то уверен, что если бы не его рукопись, я бы это дело не раскрыла. И теперь, как честный человек... — Обязаны на нем жениться, — засмеялся Мишкин, выруливая из наметившейся на их пути пробки в бок, во дворы. «Обязана рассказать господам журналистам о его роли в расследовании». «А чё? Ничего так рекламная кампания!» — хмыкнул Опер. «Эффектно. Он пишет, ты читаешь и бэм -ц! Раскрытие на блюдечке!» так чего же он так топорно-то? Нет бы поговорить по-человечески, попросить. А он сразу журналистов на тебя напустил». «Наверное, я сама виновата», — вздохнула Арина. «Обидела мужика». Он звонил, как ты выражаешься, по-человечески. так да, я его послала. Потому что... Ну, Стас, потому что... Да это понятно. И он, значит, решил не мытьем, так катаним. Упрямый какой. Не то слово. Понять-то я его понимаю, но... Можно подумать, мне без него нечем голову занять. Ладно, клешем его. Как возбудился, так и успокоится. Хотя... мишкину вдруг нахмурился. Хотя что? Вершина. В порядке бреда. Он не может быть твоим преследователем. Версия была и впрямь в порядке бреда. И Арина думала чуть не минуту. Потом помотала головой. Не бьется, Стас. Когда меня ногами били, и когда Дениса с платформы толкали, я этого писателя еще в глаза не видела. По комплекции вроде похож, но по времени не выходит. Ну так может он заранее? Зачем? Когда он в первый раз ко мне заявился, мы вполне поладили. Послала я его уже позже. Разве что это звенья разных цепочек. Электричка один, а в больнице кто-то другой. Почему бы и нет? Кстати, о разных звеньях. Пахомов сегодня меня кляузой стращал. Я там чуть ли не взятку вымогала. Непонятно, правда, от кого и за что. Взятку — это хорошо, засмеялся Опер. Я думаю, что Кляузу сочинила та мамаша из заводского. — У которой тоже ребенка украли. — Ну да. Кажется, ей мои вопросы не понравились. Впрочем, она вообще к правоохранительным органам не слишком тепло относится. И ее-то понять легче, чем писатели этого. Тем более посочувствовать. А Кляуза, ну, если даме от этого легче, пусть жалуется. — Выходит, за тобой и Денисом целая толпа недоброжелателей бегает. «Толпа не толпа, но не исключено. Работа такая. Тебе ли не знать?» «Арин, я тебя в больницу заброшу, а сам домой. Ничего?» — спросил вдруг Мишкин виноватым голосом. «У супруги нынче в кой-то веке свободный вечер». «Да можешь прямо сейчас меня высадить. Что, я не доберусь, что ли?» «Темнеет уже», — вздохнул Стас. «И Еве я обещал». «Я ей не скажу. Так что вали домой. Дальше я сама». — Вообще-то мы уже на месте, так что дальше ты в самом деле сама. Может, Федьке позвонишь, чтобы он тебя забрал? — Езжай уже! — Арина быстро зашагала к служебному входу красного кирпичного корпуса. Кресло, добытое для важного пациента всемогущим Ильей Зиновьевичем, все еще стояло в углу у затянутого белого окна. Пол кое-где влажно поблескивал. Скомканное одеяло громоздилось в изголовье голого матраса. Отличный матрас, ортопедический, — радовался Зяма. Арина вцепилась в дверной косяк. Значит, вот что, значит, подкашиваются ноги. Но как? И почему никто? Ни Илья Зиновьевич, ни тетя Глаша, у которой для каждого находилось доброе слово, совсем не похожее на классических санитарок с их вечным «подберите ноги». Никто не позвонил. Не успели? Что-то случилось, и пришлось срочно вести Дениса в операционную? но возле ободранной кровати не наблюдалось никаких кризисных следов. Пол, впрочем, свежевымыт, значит, уже убрали. Едва передвигая непослушные ноги, Арина сделала шаг назад, прочь отсюда. Другой, третий, рядом с приоткрытой дверью пустого туалета, в самом торце коридора было окно, глядевшее в небо. Тоже пустое. Арина присела на широкий чистый подоконник. Так были видны крыши, кудрявые верхушки лип, бледные, словно тронутые сединой ракеты тополей, прозрачные маковки берез, таких живых, что невыносимо. Она ткнулась лбом в угол оконного проема, больно, и тихонько завыла. «Эй, ты чего? Что случилось?» Ушам своим Арина не поверила. Но глаза были категоричны. Денис стоял рядом, целый и невредимый. «Устала», — она потерла виски, как будто удерживая готовую лопнуть голову. «Тебя в палате не было, я чего-то расклеилась». «Может, тебе кофе принести? У меня теперь на тутошней кухне связи», — гордо сообщил он, но в глазах все еще плескалась тревога. «Зяма говорит, мне надо ходить». Осторожно, конечно, но двигаться. Вот я гуляю по возможности. Но постель. Я подумала. Арина осеклась. Говорить про то, что она подумала, про безжалостную пустоту от наступления, которой подламывались колени и темнело в глазах, говорить про это совершенно не следовало. Паникюрша. Тревожная морщинка между бровями разгладилась. мило сейчас свежую принесет. Мила. Санитарка новенькая. Не успевает ничего. Мечется, как перепуганный цыпленок. хватает то за одно, то за другое. Путает. От этого еще больше нервничает. Плачет даже. Я видел. Боится, что уволят Санитарку? Искренне удивилась Арина. По-моему, главврача легче уволить, чем санитарку. В смысле, не легче, а кто же его посадит? Он же памятник. Санитарке на вес золота. А для нее это место на вес золота. Стаж она зарабатывает. Для поступления. Стаж? Эта система еще работает? Черт его знает. Денис пожал плечами. Я не в курсе. За что купил, за то и продаю. В медицинский на бюджет, может, профильный сташи имеет значение. Во всяком случае, я так из реплик милый понял. И давно она здесь? Паника еще не вовсе отпустила аренина горло, и вопрос прозвучал хрипло. С одной стороны, ну, подумаешь? «Новенькая санитарка, но с другой?» «Когда неизвестно кто, неизвестно с какой стороны нападает на тебя и твоих близких, санитарка — отличный пункт наблюдения. И не только наблюдение И не надо про прогрессирующую паранойю. Лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом». «У вас всех профессиональная паранойя», — засмеялся Денис, почти цитируя ее мысли. — Неделю она тут. Я сразу Мишкину доложил. Тебе нет до того было. Он тоже всполошился, но после сказал, что все в порядке. — А мне не сказал поросенок. — Кто поросенок? Он или я? — Оба. — Ладно, проехали. — Ты про нападение думал? — И как? Денис опустился в кресло и потянул Арину к себе на колени. — Пока никак. Я ее никогда не видел. Точнее, видеть-то, конечно, видел. Она же возле моего беспомощного тела была. Он засмеялся. Но я ее не знаю. Вспомни, Дэнни. Нечего вспоминать. Он досадливо поморщился. Я ж как Велина всю свою жизнь по косточкам перебрал. И не только потому, что Велина. Не дурак вроде. Понимаю, что <къем> змея может под любым камнем притаиться. И окровавленных клыков или рогов с копытами у злодеев не имеется. Все и всех вспомнил, сколько мог. Могу еще раз повторить процесс, но без толку. Я ее не знаю. — Жаль, — вздохнула Арина, хотя заранее была почти уверена, что так и будет. — Так все-таки, где ты гулял? Я же весь этаж прошла, увидела бы. И мне... Я подумала, она не договорила. Нельзя такое вслух произносить. Кто там сказал про мысль изреченная, есть ложь? Дурак был. Может, если про что-то хорошее вслух скажешь, тогда и впрямь не сбудется. А вот если про плохое, оно тут как тут. Вот правда. Почему так? Про хорошее говорить нельзя. Сглазишь. А про плохое накаркаешь. Денис прижал Арину к себе, подул в макушку. Стало тепло и спокойно. Бедный ты мой заяц. Прости, мне и в голову не пришло, что постель ты милой сразу должна была принести. а так Он оглядел разоренную палату. Действительно, страшновато выглядит. Я на нижнем этаже был. Там телевизор в холле. Вроде глупый ящик, но как-то притягивает, сам себе удивляюсь. Кстати, тебе случайно не знакома фамилия такого питерского бизнесмена? Гест. Арина опешила. Ну, можно сказать, знакома. Там эпизод какой-то диковинный в питерских новостях проскочил. Вроде как его жена замуж собралась. А он в ЗАГС явился и... «Здрасте всем! Что тут происходит? Хватит фигней маяться! Иди домой!» «Лёля? В смысле, Александр Гест? Замуж?» «Ну, вроде». «Сам, значит, нашёлся». А он терялся. Из сюжета я толком ничего не понял. «Терялся? Не то слово!» Гест в Питере фигурой был достаточно заметной. Строительство, производство кое-какое. Разные в общем направления. И успешен был во всём, за что брался. Не олигарх, однако фигура не мелкая. Но развлекался не то, что по куршавелям, а частенько попросту. К примеру, любил с лучшим другом на подлёдную рыбалку выбираться. И якобы утонул, да? А тело не нашли, — вставил Денис. Догадливый ты. Арина поднула его в ухо, но упоминать, что доследственную проверку по факту предположительного несчастного случая проводила именно она, не стала. Мне ещё тогда казалось, что дело нечисто. Не обманула интуиция. Жив, значит. И чем свое исчезновение объясняет? Ты слишком много от меня хочешь. Давай погуглим. В новостях только сюжет с бракосочетанием был. Тихое, кстати, такое бракосочетание. Районный ЗАГС, три с половиной человека гостей, или не гостей, не разобрал. И кто жених? Вроде адвокат ее. Или не ее, а семейный. Знаешь, господ журналистов иногда очень трудно понять. Не уверены, что они сами себя понимают. Да с ними, с журналистами. Чем дело-то кончилось? Да ничем. Этому Гесту сунули в нос свидетельство о разводе. И гудбай. Любопытная подробность. Не свидетельство о признании его умершим или хотя бы пропавшим без вести, а свидетельство о разводе. Получается, Гест, исчезнув с кем-то, поддерживал связь. И даже не абы с кем, а с супругой. А должен был. Иначе откуда взялся развод? «Пикантно, да. Но на что он рассчитывал, являясь в ЗАГС?» «Все-таки говнюк он редкостный». Они немного посидели молча. «Тихо, уютно. Хоть мурлыкать начинай». «Тебе список-то еще нужен?» — спросил вдруг Денис. Арина не сразу сообразила, что за список. «Ах да, его окружение. И ближайшие и не очень. Потенциальные обиженные девочки, включая, однако, и мальчиков». Она, правда, не слишком верила в месть разочарованной воздыхательницы или даже воздыхателя. Но вчерашняя история с Федькой, похоже, кто-то, кем бы он ни был, не просто старается испортить ей, арене жизнь, а делает это весьма и весьма изобретательно. С разных сторон заходит и разными инструментами пользуется. И первое нападение «Кто тебя просил лезть, куда не просят?» Случилось вскоре после ее с Денисом знакомства Может, совпадение, а может и нет. Много вспомнил. Ох, сейчас смотреть будешь. Арина взяла лист, исписанный четким Денисовым почерком. Еще и на оборотной стороне немало имен оказалось. Две колонки. Имя, большая часть с фамилиями, плюс краткий комментарий. Строчки сливались в корявый спутанный клубок. Арина потерла глаза мотала головой пожалуй сейчас от меня немного толку поеду спать а вы вот из до завтра никто никого не убьет